Оправившись от такого неожиданного удара, я спросил, «Наташ, а зачем ты мне все это сказала?» «Понимаешь, ты мне понравился. Я не думала, что увлекусь тобой. Кроме того, я не шпионка и совсем не так воспитана. Но я была вынуждена согласиться это сделать, под давлением. «А зачем они тебя ко мне подослали?» «Дурачок, разве ты еще не понял? Они хотят следить за тобой, и меня подослали с одной целью, чтобы я следила за тобой и им докладывала, как продвигается твое расследование. Ты теперь, конечно, со мной больше никогда не увидишься, да?» И глаза ее были наполнены слезами. «Наташа, ты правильно сделала, что призналась мне». Ты мне тоже очень понравилась, если не больше. И я не собираюсь тебя оставлять. Тем более ты сама мне все честно рассказала. Правда? Конечно, правда. Скажи, я так понимаю, ты тоже в этой нелепой секте? И как ты в нее попала? Это долгая история. Я же не из Минусинска, я из Риги. Жила в Латвии все время, а тут нашлись эти вербовщики у нас. Предложили приехать сюда, посмотреть, а тем более у меня тут живет тетка, вот я и приехала. Приехала и осталась. Да, тут прекрасная природа, чистый воздух и тихое место. Мне тут очень понравилось жить. Наташ... Но неужели ты тоже веришь, что этот бывший мент-проходимец — настоящий Христос? Ну ты же умная девушка. Саш, я уже и не знаю. Сначала верила, конечно, а сейчас? Что сейчас? Сейчас стала сомневаться. Ты же видишь, живу тут в городе, а не на горе, не морю себя голодом, правда не ем ничего мясного, а так питаюсь нормально, просто по-вегетариански. Это все же полезно. Значит, надежда есть, — подумал я. Если она уже сама сомневается и сама мне рассказала, что Виссарион ее подослал ко мне, значит, вполне возможно, я смогу ее отсюда вытащить. Я вернулся в гостиницу. Опять разложил все свои бумаги, уже что-то начиналось складываться. Вырисовывалось истинное лицо Виссариона. Это оказался глубоко ущербный человек. С одной стороны, он у меня вызывал даже чувство жалости. Я представил его несчастное детство, родители, которые зачастую не просыхая, пили, их кутежи и нищету их семьи. Это при том, что тогда еще маленький Сережа видел, как благополучно живут все семьи вокруг. Ведь тогда действительно в Сибири и на Севере люди жили лучше всех и имели самые высокие зарплаты. Я представляю, как бедному мальчику хотелось хороших и красивых игрушек, которые были у его сверстников. Хотелось одеваться нормально, так же, как и его сверстники но ничего этого у него не было. А вокруг Сибирь, Тайга, суровые условия и суровые люди-сибиряки. Какая психика могла сформироваться у маленького мальчика в таких условиях? Только злоба. Злоба на весь мир, злоба на людей, за то, что у них было то, чего не было у него. Злоба за то, что у него были такие родители.